Глава сорок третья. Видеоулики. Слишком уж часто за свою детективную карьеру Гурни начинал казаться, что он жонглирует ручными гранатами. Он, разумеется, понимал, что винить в нынешней ситуации некого, кроме себя. С самого начала ясно было, что, скорее всего, задача будет непредсказуемым образом деформирована в угоду личным планам Хардвика. И все же Гур согласился участвовать, ведомый своей собственной одержимостью. Одержимостью, которую Мадлен отчетливо разглядела и часто указывал на нее, тогда как сам он упорно твердил, что лишь возвращает долг. Самообманом уговорив себя присоединиться к труппе этого безумного неуправляемого цирка, он теперь пожинал плоды, всю ту неразбериху, что неразрывно связана с подобным положением дел. Гурни попытался было убедить себя в том, что его нежелание отступать от расследования теперь, когда отмена приговора Кэй была делом решенным, объясняется исключительно благородным стремлением дойти до истины, но сам себе не поверил. Он знал, что его зацикленность на работе имела более глубокие корни, нежели просто благородные побуждения Пытался он убедить себя и в том, что душевный дискомфорт, испытанный им из-за нападок Хардвика на Майкла Клемпера, неназванного по имени, но вполне легко опознаваемого, обусловлен еще одним возвышенным убеждением, что любые соглашения, пусть даже заключенные самыми прожженными мерзавцами, священны но подозревал, что на самом деле причиной всему запоздало и осознание того, что он пообещал Клемперу больше, чем в силах дать. Он отчетливо понимал, что бессознательно снова завел себя в крайне опасное и уязвимое положение, идти на попятную совершенно невозможно. И остается лишь один путь — вперед. Мадлен была права, отрицать бессмысленно. Это закономерность стереотип с ним явно что то не в порядке однако само по себе осознание этого факта не давало ответа на вопрос что делать дальше он видел лишь один путь вперед и только вперед с ручными гранатами и всем прочим включив компьютер горни открыл видеофайлы из камер магазинчика в лонг фолсе Потребовался почти час, чтобы найти то, что он надеялся найти. Изображение миниатюрного человечка, шагающего по экстеновеню на по направлению к камере. не проследил, как он, а возможно и она, скрывается в подъезде. Гендерную идентификацию затрудняла дутая зимняя куртка. На голове была широкая шерстяная повязка, закрывающая уши, лоб и линию роста волос. Солнечные очки оказались здоровенными а толстый зимний шарф укутывал не только шею, но и подбородок. Можно было разглядеть только острый, чуть крючковатый нос и небольшой рот, как у курьера цветов Флоренции, которого Гурни видел в записях с камерой в Эмерлин Коукс. Собственно говоря, повязка на голове, очки и шарф вроде бы такие же, как те, что были на прошлом видео. Гурни отмотал видео примерно на минуту назад и снова проиграл тот кусочек, где подозреваемый шел по улице к подъезду. В отличие от записи из Эмерлин Коукс, сейчас он был без цветов, зато со свертком. Узким свертком трех-четырех футов в длину, завернутым в красно-зеленую рождественскую бумагу и с большим декоративным бантиком посредине. Гурни улыбнулся. Самый невинный способ пронести снайперскую винтовку по улице в декабре. Гурни посмотрел на отмеченное внизу экрана реальное время, когда незнакомец зашел в дом. 10.03 утра. 17 минут до выстрела, сразившего Карла Спалтера. В 10.22, всего лишь через две минуты после выстрела, тот же человек преспокойно вышел из здания и зашагал дальше по экста веню, прочь из поля видимости камеры. Гурни откинулся на спинку кресла, обдумывая всю важность увиденного. Во-первых, из всего этого напрашивался вывод, что стреляли и в самом деле из той квартиры, где было найдено ружье. Время ухода предполагаемого снайпера делало все прочие сценарии в высшей степени затруднительными, если не вовсе невозможными, что лишь усложняло загадку с фонарным столбом. Во-вторых, подозреваемый с видео явно не был Кейс Палтер. На гурне нахлынула волна гнева против Клемпера, смыв заодно и все переживания по поводу нарушенного соглашения. одно этой видеозаписи было бы более чем достаточно, чтобы снять обвинение с Кейс Палтер. Эта улика как минимум обеспечивала повод для оправданного сомнения и поддерживала вполне правдоподобную альтернативную версию произошедшего демонстрируя другого потенциального подозреваемого. Одно этой записи хватило бы, чтобы предотвратить осуждение и заточение к И сознательное утаивание столь весомого доказательства, по всей вероятности в отплату за сексуальные утехи с Алиссой и с Палтер, было уже не только преступным, но и непростительным. И в-третьих, пора наконец перестать думать о подозреваемом с видеозаписей, сделанных на экстен-авеню и в доме престарелых, как о просто неизвестным. Пора уже начать называть его тем именем, что он сам себе выбрал Петрос Паникос. Вот это оказалось нелегко. Что-то в голове отчаянно сопротивлялось идее связать хрупкую, почти изящную фигурку с букетом хризантем в одном случае, и с ярким рождественским свёртком в другом, и буйного психопата из описания Интерпола и Адониса Ангелидиса, психопата забившего гвозди в глаза, уши и горло Гаса Гурикоса. Психопата, поджегшего три дома в Куперстауне и погубившего шестерых ни в чем не повинных людей, а потом отрезавшего голову жертве. О, Господи! А в тот вечер он тоже пел. Гурни даже думать об этом не хотел. Это принадлежало к миру ночных кошмаров, а сейчас было время размышлять более здраво. «Время обменяться мыслями с Хардвиком и Эсти. Согласовать следующие шаги». Взяв телефон, он стал звонить Хардвику. Собирался оставить сообщение и очень удивился, когда тот ответил на звонок сразу же и сходу занял оборонительную позицию. «Звонишь устраивать разборки и заборка?» Гурни решил, что этот разговор лучше отложить на потом. «Да подумал, вот надо встретиться». «Зачем?» «Планирование, координация, сотрудничество». Настала короткая пауза. Потом очередной, короткий на этот раз приступ кашля. «Ну ладно, конечно. Когда?» «Как можно скорее. Например, завтра утром. Ты, и я и Эсти, если сумеет вырваться. Пора выложить на стол все факты, вопросы и гипотезы. Может, как сложим все детали вместе, поймем, чего не хватает». «Давай!» — голос у Хардвика, как обычно, звучал скептически. «И где?» «У меня. С чего вдруг?» Честно говоря, основная причина заключалась в том, что Гур не хотел восстановить хоть какое-то подобие контроля над ситуацией, ощутить, что твердо держит штурвал в руках. Но сказал он иное. «У тебя дом уже продырявлен пулями, а у меня нет». Без особого энтузиазма, согласившись встретиться завтра в девять утра у Гурни дома, Хардвик вызвался передать сообщение Эсти, поскольку все равно собирался о чем-то с ней поговорить, о чем-то личном. Гурни предпочел бы сам позвонить ей, опять же, ради этого обманчивого ощущения руки на штурвале, но не мог придумать убедительную причину, чтобы на этом настаивать. Они закончили разговор. Ни один, ни другой так и не затронули ни вопрос сделки с Клемпером, ни то, как Гурни сослался на нее в последнем голосовом сообщении. Когда Гурни вышел из кабинета, Мадлен как раз показалась из спальни. Перетащив собранную утром спортивную сумку в машину, она вернулась еще раз напомнить ему про клубнику для кур. «Знаешь», — откликнулся он, — «Оззи Бэггат, тот, что живет чуть ниже по дороге» просто-напросто раз в день выносит курам ведро всяких объедков, и они, похоже, прекрасно обходятся. Ози Бэггат — гнусный маньяк. Он бы швырял отбросы на задний двор, даже если б там никаких кур не было. Немного поразмыслив, Гурни понял, что с этим не поспоришь. Они обнялись, поцеловались, и она ушла. Когда ее машина скрылась за сараем, последний край закатного солнца, И исчез за западным гребнем